опыт внутрипартийной борьбы, Сталин понимал, что отсутствие широкой практики внешнеполитических контактов поставило его сейчас в сложное положение. Югослав, конечно же, прав, когда говорит о необходимости обдумать все предложения, а уже потом остановиться на одном. Понимая правоту Максимовича, Сталин, тем не менее, в душе не мог согласиться с его доводами. Как у вас сейчас с вооружением? Мы можем противостоять агрессии. Помедлив, ответил Максимович. Что значит противостоять агрессии? Удивился Сталин. Нельзя предпринимать серьезные шаги, не будучи процентов на 70 уверенным в победе, в окончательной победе над агрессором они в противостоянии ему. Это пассив, противостояние, в то время как агрессия максимально активна. По-моему, ваш первый вопрос был сформулирован в плане моего ответа, господин Сталин. Вы спросили меня, сколько времени наша армия сможет противостоять неприятелю. Я не имею права формулировать мой вопрос иначе. Это может быть расценено как подстрекательство, полковник. Вы же ответили мне декларацией и сейчас продолжаете декларировать. По нашим сведениям, у вас старые чешские танки и почти нет зенитной артиллерии. Немцы продали вам устаревшее оружие. По нашим сведениям, Ваша главная ставка конница, а это смешно в век техники. Меня интересует, озабочен ли новый режим состоянием армии. Меня интересует, предпринимает ли новый режим какие-то меры, чтобы в наикратчайший срок оснастить армию техникой. Какой? В каких количествах? У кого купленной? Меня интересует, известно ли вашему командованию, хотя бы в общих чертах, какими и откуда должен быть удар, если допустить начало агрессии против вашей страны. Меня интересует, не дрогнет ли ваше командование, допусти я на миг агрессию, и допустимы с вами временные неудачи югославской армии. Нет. Нет. Наши военные руководители будут продолжать борьбу, какой бы тяжелой она ни была. Нас не сломят временные неудачи. Все же вы дипломат, во-первых, и лишь во-вторых военный. Будь вы военным, во-первых, вы бы неминуемо стали задавать мне столь же конкретные вопросы, как я вам. Вы бы неминуемо были готовы к тому, что сейчас следует просить, в каких пределах и на каких условиях. Как видно, ваши руководители еще не дали вам такого рода установок. Ну что ж, им видней. Однако можете сообщить им, что Советский Союз готов рассмотреть ваши просьбы и помочь вам в самый короткий срок. Тем более, что вы так жарко убеждаете меня в готовности сражаться насмерть, хотя это утверждение априорно, а отнюдь не доказано. Я немедленно снесусь. С моим правительством. Снеситесь, согласился Сталин, поднимаясь из-за стола. Не люблю суетливых людей, но и капуш тоже побаиваюсь, особенно если предстоит иметь с ними дело. Обстоятельность — это одно, а медлительность совсем иное. Как стать у вас с дорогами? Уже возле двери он остановил Максимовича неожиданным вопросом. Весной сильно разводит. В горах да, а в поймах, насколько нам известно, ваши стратегические дороги, те, которые могут быть использованы танковыми соединениями противника, проходят как в горах, так и в поймах рек. Сейчас время разливов, из дома пишут, что Сава сильно разлилась. Сава это в Хорватии, да? А в Сербии, на границах с Болгарией, очень тихо спросил Сталин.